которая должна провести бой. Втроем они склонились над картой местности. Марков показал Альховикову на село Никольское. «Знаете это село?» — спросил Марков. «Как же не знать. Вторую неделю к нему принюхиваемся», — прогудел Альховиков. «Там же есть гарнизон, и мы собираемся его прикончить». «Сегодняшний бой только разведка», — строго сказал Марков. «Да зачем?» — обиделся Альховиков. «Мы же их уже разведали. похарим всех знаем». — Скажу яснее. Сегодняшний бой должен быть фиктивным, фальшивым. — Каким, каким? — не понял Ольховиков. — Фальшивым. Гарнизон нужно только растревожить, но особенно злить не надо. Ольховиков не верил тому, что слышал. Своими большими и серыми глазами он недоуменно смотрел то на Маркова, то на Будницкого, то на Рудина. «Да, — Да-да, вот так, — улыбнулся Марков. — — Бой этот нужен только для того, чтобы вот он, — Марков показал на Рудина, имел возможность по ходу боя сдаться в плен. — Он в плен? — Ольховиков даже сел на ящик, но тот угрожающе затрещал и совершенно вскочил. — Зачем? — Так надо. — В плен надо? — у Ольховикова от удивления сорвался голос. — Раз начальство говорит, что надо, значит, надо. — Довоучительно, — заметил Будницкий. — И это, в общем, ничего не объяснявшей сентенции успокоил Альхвикова. Ясно, приказ, — сказал он тихо, посмотрел на Рудина и вздохнул. — Ай-яй-яй, ну и... — Но то, что я сказал, знаете, в группе только вы, — продолжал Марков. — Для всех ваших бойцов этой операции ничто иное, как разведка боем, и боем осторожным, понятно. — Понятно, ну и ну. — Ну, раз понятно, идите, готовьтесь к делу. Будницкий Ольховиков вышел на поверхность и остановились в кустарнике. Глядя на страшную снизу вверх, Будницкий сказал, «Но то, что ты знаешь, немец знать не должен. Он, как твои бойцы, должен думать, что бой как бой, и вроде бы у тебя сил не хватает на решающую атаку. Ясно?» «Уж так ясно, что голова кругом идет». «Ты это брось!» «Строго», — сказал Будницкий, «голову раскрути в нормальное положение». — И думай, думай! — Я думаю, — прогудел Ольховиков. — Вот что я решил насчет выхода из боя, — помолчав, сказал Будницкий. — Фрицы не должны это почувствовать сразу, ты понял? — Как почуешь, что скоро рассвет пошли трех ребят вправо, трех влево, чтобы они постепенно, не прерывая огня, отходили лучами в разные стороны, а с рассветом торопились на новую базу, Понял. Остальные пусть продолжают лобовой огонь вблизи. Тогда фрицы решат, что боковой огонь — начало окружения, ты понял? Внимание их распадется на три направления, плюс у них заиграют нервы. А ты в это время из лобовой группы снимай по бойцу и отправляй на базу, чтобы, как рассветет, все кругом было тихо, и вас там не было, понял? Понял. А в это время в штабной землянке разговаривали Марков и Рудин, Говорили тихо, в полголоса, точно боясь, что их кто-нибудь услышит. — Единственное, что меня угнетает, — сказал Рудин, барабаня пальцами по стул, это невозможность управлять событиями после того, как я попаду в плен, ведь я... — Это не совсем так, — поспешно прервал его Марков. — Все, что мы делаем для того, чтобы вызвать к вам интерес гитлеровцев, — это управление ходом событий. Все зависит от того, Петр Владимирович, каков из себя тот немец, с которым вы в каждом отдельном случае будете иметь дело, и для каждого нужно применять свою тактику.